Глава 32. Кофе в стиле мафии. «А в храме тишины у меня закружилась голова», — с тоскливым вздохом подытожила миссис Фреско. Сосредоточившись на ментальных переговорах, я упустила момент, когда она закончила рассказывать про свой бок и переключилась на новую болячку. «Угу, да вы на одном дыхании взлетели на седьмой ярус», — заботливо уточнила Диана, «и обогнали меня, поднимающуюся на лифте». «Если бы я так бежала, то упала в обморок ещё на третьем». «Вера творит чудеса». Вдова молитвенно сложила руки на груди и потёрла друг от друга кольца защитными рунами. «Я хотела первой приложиться к оберегу Семи Теней. Его привезли в столицу всего на две недели. Нельзя упускать такой шанс. Вам известно, что этот амулет...» Повесть о болезнях сменилась сагой о древних амулетах. В другое время я бы с удовольствием послушала Лизетту. Легенды были моей слабостью, но сейчас меня интересовал только обманный манёвр Сантьяго. Затаив дыхание, я наблюдала за ментальным поединком века. По комнате удушливой пеленой растекались эмпатические плетения сирены. Пока миссис Фреска болтала безумолку, Донна осторожно прощупывала ауры родственников, выискивая следы чужих вмешательств. Сквозь её сети проскальзывали и огненные всполухи драконьей магии. Морр тщательно затирал мою печать и перебрасывал копию на мисс Листери. Щиты догмана чутко реагировали на чужие заклинания. И каждый раз, когда мою ауру оплетали сканирующие щупальца Донны, я едва сдерживалась, чтобы не вздрогнуть. Магия Розалинды была прохладной, как горная река. Она могла утолить жажду и взбодрить а могла сгубить, затянув бурлящие потоки. «Ой, знаете, амулет действительно работает и дарит семейное счастье», — воскликнула Диана, едва миссис Фреска запнулась, чтобы набрать побольше воздуха. От резкого переключения на обычную речь голова закружилась новой силой. Болтовня родственниц сильно нервировала, но и помогала занять Розалинду беседой вместо меня. Вначале верилась слабо, но когда выходила из лифта, банты на моей юбке зацепились за поручень, Я не удержала равновесие и упала прямо на свое семейное счастье. Девушка звонко рассмеялась и сунула мне поднос белоснежную ручку. Кажется, на среднем пальчике красовалось колечко с бриллиантом. А на запястье — браслет, но я уже ни в чём не была уверена. Из-за заклинаний Донны меня мутила, а перед глазами плясали цветные пятна. Я едва различала, где кто. Граф Тодде сразу же сделал мне предложение и роскошный подарок. Всё-таки я не ошиблась. Потрясающе. Восхитилась ей, словно невзначай покосилась на Донну. Это невероятно, правда? Прекрасная новость, — улыбнулась Розалинда. Она выглядела подчёркнуто расслабленно. Непринуждённая поза, раскрытая книга на коленях, рядом чашечка ароматного кофе. Только вокруг упругими спиралями закручивалось напряжение, а воздух буквально вибрировал от мощной ментальной магии. Хьюга зашёл в комнату. В мои мысли вихрем ворвался бодрый голос Дагмана. «У меня всё под контролем. Крот копает в нужном направлении, мы с Файсалем загораем на крыше». «Как на крыше?» — ошарашина уточнила. «А где нам ещё прятаться? В каминной трубе? Или висеть на балконном плюще?» — фыркнул паук. Представив последнее, я едва не подавилась с мешком чего то вспомнились истории о неверных жёнах, из окон которых любовники выпрыгивали в неприглядном виде. Только в этом доме с балконов вылетали агенты Инквизиции и доны мафии, а в роли не вовремя нагрянувших мужей выступали вражеские шпионы. «За оборотнем я и отсюда прослежу. А тратить магию, чтобы он меня не унюхал, не собираюсь. Проще перепрятаться». Ну, в принципе, логично. У диких был невероятно острый нюх. Чтобы спрятать гости от Хьюга, пришлось бы потратить уйму магии, а мы и так работали на пределе. «Кстати, Маргарет только что вышла из комнаты Мадлен», — добавил паук. «Бездна». «Только не говори, что она сюда мчит», — ужаснулась. «Великие тени, за что нам это? Тут и донны хватает». Розалинда как раз закончила проверять Густава и вплотную занялась моей аурой. Я надеялась, что Сантьяго успел замести следы но выяснять подробности не рисковала. Боялась отвлечь от работы. Нет, целительница едва стоит на ногах. Плетётся к себе. Успокоил меня догман. Фух. Не успела я облегчённо выдохнуть, как вдоль позвоночника скользнуло очередное щупальце. Какая всё-таки гадость эти ментальные проверки. Бррр. «Крепись», — ободряюще хмыкнул паук, уловив отголоски моих мыслей. Печать на тебе даже я не чувствую, только размытые следы. О, неужели получилось? Рано радоваться, меня тут же осадили. Сосредоточься и следи за эмоциями. После нападения Диего и попытки взятия под контроль ты должна выглядеть слабой и немного рассеянной. Это запросто, невесело усмехнулась. Даже притворяться не придётся, как наш крот. Работает, не покладая лап. В голосе Дагмана проскользнули горделивые нотки. «Если так пойдёт и дальше, будем у цели гораздо раньше, чем я думал». «Ой, а вы нам цветочки покажете?» Жизнерадостный вопль Дианы обрушился на мою несчастную головушку ударом дубинки. Стоило огромных усилий улыбнуться и кивнуть. «Конечно», — вежливо ответила. «Они в нашей спальне можем попросить Хьюга принести». Я вновь покосилась на Донну. Её мой ответ полностью удовлетворил и, кажется, даже немного расслабил. Если мы готовы показать злосчастный кустик по первому требованию и спокойно впустить в комнату верную и Розалинды, то и скрывать нам нечего». Щиты Дагмана уловили едва заметные колебания ментальной сети. Похоже, сирена рассуждала также. же. «Хьюга уходит», — через несколько секунд доложил Дагман. «Ваши сувениры он обнюхал». «Главное, чтобы подарков не оставил», — присоединился к разговору Сантьяго. Голос дракона звучал напряжённо и устало. Я закончил. «Победа?» — тихонько спросила, затаив дыхание. Нас Донна уже проверила и, похоже, осталась довольна результатами. Всё складывалось весьма логично. Диего напал на меня в оранжерее, но сбился из-за нелепой случайности. Поэтому на ауре остались следы. Повторно рисковать не стал, помчал к другой группе. Учитывая, что вместе с дамочками курсировал его верный упырь, это казалось самым верным решением. Ждём. Розалинда переходит к сканированию Дианы и печати. Я замерла, сосредоточившись на чужой магии. Рассмотреть поддельное плетение не получалось. Для достоверности Сантьяго тщательно замаскировал его. Но я чувствовала, как щупальца Донны с энтузиазмом разделывают защиту подбираясь к нему всё ближе. Дракон постепенно сдавал позиции и ослаблял морок над лжепечатью. Он не спешил, позволяя сирене как следует повозиться с вражеским плетением. Это было самым сложным — не просто перекинуть улики на чужую ауру, но и создать иллюзию борьбы. Розалинда должна была поверить, что канцельери возлагал большие надежды на этот аркан, а потому так тщательно спрятал его. «Не хотите поехать с нами?» Вопрос Дианы застал врасплох. Я так увлеклась поединком Донны и Сантьяго, что потеряла нить разговора. «Ох, не знаю», — виновата улыбнулась. «Мы сегодня так устали». Отказываться от предложения не спешила, тянула время в надежде, что мисс Листери начнет меня убеждать, и я смогу понять, куда именно нас позвали. «Ой, ну что вы в самом деле?» — возмутилась певичка. Такой шанс вживую услышать Бетти Келли и посмотреть на лучших в империи танцовщиц Тантана. Тантан? Это ведь кабаре? Внезапно. Нечего там смотреть, недовольно пробухтела миссис Фреска, подтверждая мои догадки. Дома и кого и куда завёшь? Не хватало замужней паре смотреть, как дамы скачут сверкая панталонами. Фи. Но это самое знаменитое кабаре в Вельсе, растерянно ответила Диана. «Кстати, там выступают не только дамы. В программу входят и мужские номера. Акробатические тюдоборотни, ягуаров точно стоит увидеть. И вообще...» Девушка запнулась и, подбоченившись, обернулась к вдове. «Вы же согласились пойти со мной?» «У меня плохое зрение. Лизетта даже не смутилась. Я всё равно ничего не рассмотрю. Зато прослежу, чтобы ты не влипла в неприятности». Я едва сдержала смех. Эта парочка с каждой секундой нравилась мне всё больше. Удивительно, как настолько разные леди умудрились подружиться. Мне казалось, они загрызут друг друга во время прогулки. «Правильное решение», — мурлыкнула Донна. «Юные леди нуждаются в покровительстве. Ретивый Феникс — очень дорогое заведение и прекрасно охраняется, но...» «Если не возражаете, я вновь отправлю с вами Дорна». Стоящего у дверей вампир сдавленно крякнул и побледнел еще больше. На миг мне даже стало жаль бедолагу. Он целый день провел на ясном солнышке и остро нуждался в отдыхе и дополнительной порции крови из холодильника. Если так пойдет и дальше, он развеется возле кабары кучкой пепла. Хотя нам же проще будет. Щиты неожиданно задрожали. Сирена ударила в полную силу, ломая защиту дракона. Сантьяго намеренно медлил, но через несколько секунд развеял верхний слой морока, оставив на виду только поддельную печать. А заодно и слегка оглушил Диану, чтобы всё выглядело максимально естественно. Певичка недоуменно моргнула и мотнула головой, но уже через миг продолжила весело щебетать. Розалин докупилась, осторожно поинтересовалась, едва ментальных щупалец стало меньше и донно переключилась на светскую болтовню. Периодически меня задевало отголосками её плетений, они стали заметно прочнее и слабее. Сирена закончила проверку и просто следила за эмоциями родственничков. Да, Сантьяго ответил не сразу. Вначале убедился, что сканирование не повредило лжепечати. Она уверена, что на Диане Аркан-Диего, поэтому и отпускает её в кабаре вместе с вампиром. Логика в этом была. Шоу в ретивом «Фениксе» обычно длилось всю ночь. Мой бывший начальник и его супруга обожали это заведение и часто бывали там. Поэтому я была в курсе некоторых нюансов. Охранялось заведение действительно великолепно, так что Диане и миссис Фреска ничего не угрожает. Да и Терри не уверен, что взял меня под контроль, ему нет смысла нападать на остальных родственников. А значит, если не считать дикую усталость, все складывается неплохо. Разве что. Может, у Розалинда большие планы на эту ночь? с тоской предположила. Лично у нас планы были колоссальные. Сад, картины, крот. Как провернуть всё это и не попасться, если Донна даже обычной посиделки за чашечкой кофе превратила в ментальное побоище? Агент «Ветер бьёт рекорды» — в голове раздался восторженный вопль Дагмана. В ушах тут же зашумело, а головокружение нахлынуло с новой силой. «Как же мне всё это надоело». «Кто?» — недоуменно уточнил Сантьяго. Я назвал напарника ветром за его скорость, — пояснил паук. Мы уже добрались до цели. Сейчас подкапываем под артефакт. Ещё немного и смогу снять все необходимые слепки. Ого! Судя по голосу, менталист забыл о том, как отбивался от несчастного зверька и противился операции. Он увлёкся, проникся новыми возможностями и даже нарёк пушистика напарникам. Надеюсь, со сканированием усилителя эта банда справится так же быстро и легко. «Ой, ладно, вы как знаете, а нам нужно перед шоу переодеться», рассмеялась Диана и, бодро подскочив с диванчика, метнулась к выходу. За ней, кряхтя и охая, поплелась Лизетта. «Приятного всем вечера», — донеслось из коридора. «Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла». Разобрать, что именно напевала мисс Листери, не удалось. Фальшивила она ужасно, зато оптимизму и бодрости девушке можно было позавидовать. «Приятного вечера», — Донна потянулась к стоящему на столе колокольчику. «Люсьен, Густав, выпейте со мной ещё кофе». «Конечно», — улыбнулась как можно дружелюбнее. «Свою работу мы сделали, но будет слишком подозрительно, если сбежим прямо сейчас». «Нелли», — едва сирена взмахнула колокольчиком, из коридора выскользнула горничная. «Принеси три кофе, канапе и шоколадные пирожные». На слове «к канапе» желудок заинтересованно встрепенулся. Я едва успела втянуть живот, дабы не огласить гостиную голодным урчанием. Есть хотелось ужасно, но радости от предстоящего перекуса я не испытывала. Заказ Розалинда подразумевал длительные и неспешные переговоры, а мы слишком устали. В сию минуту Донна Диварнака. Девушка почтительно поклонилась и, подхватив грязную посуду, удалилась. В гостиной воцарилась тишина, нарушаемая лишь тиканьем старинных часов и потрескиванием камина. По непонятной причине Розалинда разжигала его везде, где появлялась, независимо от времени суток. «Завтра утром я встречаюсь с нотариусом», словно невзначай начала сирена. «Мистер Дюран приедет в десятом часу, и хотелось, чтобы вы присутствовали при этом». «О, как!» Интересно, нас снова будут уговаривать досрочно продать свою долю в завещании? Или придумают что-то новенькое? «Как пожелаете, госпожа Розалинда?» — кивнул Сантьяго. «Но позвольте поинтересоваться, с какой целью. Мы ведь уже всё обсудили и...» Густав Люсьен. На красивое лицо сирены набежала тень. «Я могу быть с вами предельно откровенной». Одна фраза, а в комнате будто выпал снег. Хотелось перебраться поближе к камину и замотаться в пушистый плед. «Разумеется, госпожа Розалинда», — вновь кивнул дракон. Его голос звучал невозмутимо, зато я едва удерживала эмоции в узде. После проверки сирены они бурлили, как океан во время шторма. Мне срочно требовалась передышка. Я порядком устала от этого ментального покера и бесконечного блефа. «Мне бесконечно приятно, ваше общество», — Донна набросила купол тишины, и дурные предчувствия моментально достигли пика. Но, боюсь, наследство моего племянника представляет интерес не только для членов семьи. На этот раз даже не пришлось изображать удивление. Я ожидала чего угодно, но только неподобных откровений. У меня есть все основания полагать, что в день официального оглашения завещания или незадолго до этого недоброжелатели устроят провокации. Продолжила сирена. «Я никогда не прощу себе, если кто-то из членов семьи пострадает». «Вы поэтому настаиваете на досрочной продаже нашей доли», нахмурился Сантьяго. «Не только вашей», — продолжила Розалинда. «Будет лучше, если после подписания документов вы переедете в другой дом. Я оплачу все расходы, можете выбрать любой особняк или отель в столице. Цена не имеет значения». «Мы собирались уехать сразу после оглашения», — растерянно пробормотала я. Мысли бросились в рассыпную, словно тараканы при свете ламп. Предложение Донна путало наши планы. Нам нельзя покидать особняк. Мы артефакты не нашли, расследование не закончили. О каком переезде может идти речь? «Боюсь, вы не сможете покинуть столицу раньше оговоренного срока», — покачала головой сирена. Одно из условий Карло — присутствие всех членов семьи. Правда, он не уточнил, что все должны собраться именно в его доме. Это хорошая лазейка и способ защитить вас от сомнительных личностей, жаждущих заполучить то, что им не полагается. Прекрасная мысль. Будь мы настоящими северянами, обязательно согласились. Но что делать, если мы входим в число этих самых сомнительных личностей? ведь в отличие от пламени, которое Карло раздобыл по просьбе дракона, второй артефакт мы собирались украсть. «Ваш кофе, канапе и пирожные». В комнату вплыла Нелли, и Донна на миг развеяла купол тишины. «Благодарю», — кивнула Роза, позволяя служанке накрыть на стол. «Сантьяго», — мысленно взвыла когда передо мной возникла чашечка ароматного напитка. «Это фиаско». «Отставить панику». Фыркнул Мора и, дождавшись, пока горничная уйдет, добавил уже вслух. «Госпожа Розалинда, мне прискорбно слышать, что вы столь низкого мнения о нас». Сирена недоуменно моргнула, а я едва не поперхнулась кофе. «Вы правда думаете, что мы можем уехать, зная, что над вами и остальными членами семьи нависла такая угроза?» Розалинда скривилась, словно ей за шиворот закинули снега хотя на миг я уловила в её глазах растерянность и благодарность. Слова Густава тронули сирену, но желание выставить нас из дома быстро взяло вверх над эмоциями. «Мне безгранично приятна ваша преданность семье, но вы не осознаёте уровень опасности». «Госпожа Розалинда, если необходимо, я поговорю с комиссаром Диасом, Роберто и мистером Суаресом». На одном дыхании выпалил Мора. «Мы организуем график дежурства. Будем патрулировать дом. Теперь кофе подавилась донна Я впервые видела её настолько растерянной. Зато у Сантьяго словно открылось второе дыхание. Он говорил быстро и чётко, как на митинге. Мне казалось, ещё миг, и он выхватит из-за пазухи пачку листовок и начнёт раздавать слугам. Но Густав, Люсьен... В поисках поддержки Сирена перевела взгляд на меня. Применять магию слова она не рискнула. Побоялась, что в таком заведённом состоянии Густав неверно отреагирует на вмешательство и станет только хуже. А ломать психику родственнику мощным воздействием она не планировала. Это радовало, как и её забота о гостях. Сообразив, что канцельери пошёл в наступление, она решила максимально обезопасить остальных. Жаль, что побег не вписывался в наши планы. «Донна Роза, предоставьте это мне». Густав рывком поднялся с дивана. «Бегство, удел трусов». Похоже, курсы театрального мастерства всё же входили в обязательную программу обучения инквизиторов. «Да», — поддакнула, опомнившись. Только и смогла крякнуть сирена. «Не уверена, что стоит привлекать остальных. Разве что комиссара Диеса?» «Что значит не стоит?» — раздался в голове возмущённый вопль Дагмана. «Мы с Ветром и Файсалем уже настроились. морожги Патрулирование особняка идеально вписывается в наши планы. Нельзя упускать такой шанс. А, кстати, да. Я переговорю с комиссаром. Торжественно пообещал Сантьяго. Уверен, мы придумаем, как решить этот вопрос. Благодарю. Проникновенно прошипела Роза. Она явно жалела об этом разговоре и судорожно соображала, как отыграть всё обратно. Зато нам выпал абсолютно уникальный шанс осмотреть дом ночью, и, наконец, выкрасть пламя из тайника».